Глава 545. -я. Демонические солдаты. Те десятки лет мирской жизни были самым спокойным временем, а также периодом подъёма его культивации. И хотя прошло уже много лет, но воспоминания тех годов так и не исчезли из его памяти. Вспомнив Даню, Ванолин слегка вздохнул, поднял кубок с вином и выпил. Это было хорошее вино, немного крепкое, но с богатым послевкусием. Оно было немного похоже на то вино, которое ему тогда подарил Даню. 13-й все время молчал. Он видел, что Ванолин задумался о чем-то своем. Единственное, что он мог сделать, это подливать вино в его опустевший кубок. Купау долго терпел, глотая слюну, но в итоге все же не выдержал. Он ее кратко посмотрел на Ванолине, тихонько взял кувшин с вином, откупырил его, быстро наполнил кубок, взял его и выпил, сразу же взбодрившись. Он только хотел наполнить еще один кубок, но тут заметил, что 13-й смотрит на него холодным взглядом. Хо чувствовал себя обиженным. «Ну и что с того, что я отпил немного вина? Даже предок ничего не сказал! А тебе 13-й какое до этого дела?» Подумал он так про себя, но на его лице это никак не отразилось. Вонолень пил один кубок за другим, воспоминания в его глазах становились все глубже, а в памяти непрерывно мелькали картины с планеты Судзаку. Как вдруг он почувствовал сильное желание покинуть эти земли демонического духа, оставить планету Тянь-Юнь, И вернуться на судзаку, вернуться туда, где он родился и вырос. Этот импульс становился всё сильнее и почти поглотил душу Ван Линя. С громким треском он раздавил кубок в своей руке, и осколки больно врезались в ладонь. Но сейчас Ван Линь даже не обратил на это внимания. В его глазах отражились глубинные воспоминания. Если бы сейчас кто-то из культиваторов увидел Ван Линя, он непременно бы удивился, ведь все знают, что культиваторы стремятся к непоколебимому сердцу Дао. Откуда в его глазах могут появиться подобные импульсивные давние воспоминания? Тринадцатый сразу почувствовал неладное. Он резко поднял голову и посмотрел на Ван Линя. В его глазах мелькнуло беспокойство. Хупао тоже ощутил, что что-то не так. Его лицо изменилось. Но его волнение и в половину не было таким сильным, как у тринадцатого. В этот миг снаружи раздался звон доспехов. Затем послышались шумы-крики. После чего в товарно вошли восемь демонических солдат, а одетых в черные доспехи. Они вели себя очень надменно. Как только к ним подошёл слуга таверны, один из солдат оттолкнул его в сторону и крикнул а Ну несите сюда свои самые лучшие вина и блюда!» Слуга которого он оттолкнул, упал на пол, но тут же поднялся, с улыбкой закивал, а затем сразу же удалился. Внутри таверны многие посетители тут же попросили расчёт, не решаясь больше задерживаться здесь. Солдаты в доспехах быстро сдвинули столы и усилились, громко разговаривая между собой. Среди них был один солдат, который сидел на почетном месте. Ему было примерно 30 лет, лицо его было угрюмым, и от него исходила волна незримой мощи. Когда вино и еда уже были на столах, он взял кувшин с вином, но, откупорив его, даже не взялся за кубок, начал пить прямо так, в один присест, осушив весь кувшин. Взмах руки и ковшин, неизвестно, случайно или нет, приземлился прямо рядом со столом в анолине, с громким звоном он разбился о пол. Глаза тринадцатого тут же посерьёзнели, когда он повернулся, чтобы посмотреть на них, затем он глубоко вдохнул и медленно повернул голову назад, не сказав ни слова. Хупао тоже нахмурился, но он понимал, что с предком что-то не так, и сейчас было не время искать неприятности, так что он с трудом подавил свой гнев. Один из солдат в чёрном доспехе, ударяв себя в грудь, громко сказал «Командир, не беспокойтесь, послезавтра, когда появится этот человек, мы все вместе так его припугнём, что он узнает, кто здесь настоящий командир!» Тот солдат с угрымым лицом вытер рот от вина и спросил серьёзным тоном. «Вы разузнали, что он из себя представляет?» Другой солдат в чёрном тихо ответил. «Он чужеземец!» Демонический генерал лично испытал его. Говорят, что он не соответствовал требованиям, но получил должность командира в порядке исключения. «Хм!» Солдат с угрюмым лицом взял ещё один кувшин и яростно отпил большой глоток. «Командир, послезавтра утром мы вызовем его на поединок, тогда и посмотрим, какую реальную мощь он обладает. Согласно правилам нашего войска, если наступит нам в силе, то его звание командира — просто пустой звук. Верно. Почему генерал понизил командира до заместителя и сделал этого человека главным, как только он прибыл? Это настолько необоснованно, что никто не может сидеть сложа руки и позволять такому случиться». «Довольно!» Угрюмый солдат выпил ещё глоток вина и сказал. «Я непременно хочу увидеть, на что способен этот человек. Чужеземец. Даже среди них есть сильные и слабые. И это не редкость, когда они погибали от моих рук. Если же он окажется слишком силён, тогда мы применим карающую формацию!» Как только прозвучали эти слова, все солдаты в чёрном вокруг него сразу же замолчали. «А?» Угрюмый солдат нахмырился и медленно произнёс «Вы боитесь?». В это время посетители товара на один за другим рассчитывались и уходили, и очень скоро осталось только два стола посетителей, кроме этих демонических солдат, только Ван Линь и его последователи. Кубок в руке Ван Линь давно разбился, но воспоминания в его глазах становились глубже, энергия бессмертных начала потихоньку распространяться по его телу, и подавленные дьявольские мысли постепенно становились сильней, медленно разрастаясь. Порядок! Тринадцатый тихо позвал его. За соседним столом угрюмый солдат холодно фыркнул и сказал. «Если вы боитесь, то убирайтесь отсюда!» Его демонические солдаты тут же заговорили. «Командир, если мы используем карающую формацию против своих, то когда об этом узнает генерал, последует наказание!» «К тому времени этот человек будет мёртв, а я буду восстановлен в своей первоначальной должности. Даже если меня постигнет кара, я готов её принять, так что вы, ребята, не пострадаете!» Гурёмый солдат допил всё вино из кувшина и снова выбросил его. В этот раз кувшин с вином полетел прямо на стол в аналине. его скорость была чрезвычайно быстрой, и он должен был вот-вот упасть. Глаза тринадцатого сверкнули холодом, он схватил кувшин рукой, и тут же его лицо изменилось. Его невольно отбросило назад, а стул, на котором он сидел, развалился на части. Тринадцатый отскочил на несколько шагов назад, затем всё же смог сохранить равновесие, при этом проглотив кровь во рту. «А ну-ка, оттитесь отсюда! У меня сегодня настроение к чёрту! Только вы трое в этой таверне все мозоль, мне глаза!» Тут же раздался крик угрюмого солдата. Хупау ледяным взглядом посмотрел на демонических солдат. Он мог ощутить, как от них исходят волны довольно мощной демонической силы. Он рассудил, что против одного из этих солдат он ещё смог бы выстоять. Против двоих уже с трудом. Особенно против этого метателя ковшинов свином. Демоническая сила этого солдата уже достигла такого состояния внутренней концентрации, что как только их взгляды пересеклись, Хупао сразу же ощутил боль в душе и поспешно отвёл глаза. Тринадцатый глубоко вздохнул, поставил кувшин и подошёл к Ван Линью, тихо зовя «Предок!». Ван Линь словно не заметил этого, он просто сидел на месте и не двигался. Этот угрюмый солдат приметил Ван Линья, как только вошёл в таверну и нашёл его очень странным. Это было так, как если бы в теле этого человека боролись насмерть два вида сил. Первый кувшин вина был только проверкой, второй кувшин уже ясно выдал его намерение. Когда демонические солдаты увидели, что группа из трёх человек всё ещё не ушла, они почувствовали себя очень раздражённо, один из солдат в чёрных доспехах внезапно встал и крикнул «Умереть захотели!» С этими словами он направился к Ванолиню и хотел толкнуть его. В глазах тринадцатого сверкнул холодный блеск. Без лишних слов он сразу же ударил солдата кулаком. Реакция демонического солдата оказалась незамедлительной. Он легонько вскрикнул, и в его рука сжалась кулак. Демоническая энергия в его теле забурлила, и кулак слабо засветился. Это сияние вмиг сформировалось в тигра, который слился с кулаком солдата. В следующий миг он атаковал тринадцатого. Раздался глухой удар, и у демонического солдата хлынула кровь изо рта. Его словно ударило огромной силой и безжалостно отбросило на несколько джанов. Он приземлился на стол, проломил его насквозь и упал на землю, стекая кровью. Тринадцатый отступил на несколько шагов назад, и из уголка его рта потекла кровь. Он уже получил ранение, когда поймал тот кувшин с вином, а теперь, когда он задействовал силу своего тела, к предыдущей ране прибавилась ещё одна, и его правый кулак онемел. Его метод очищения тела изначально не был полным, поэтому ему, естественно, не хватало мощи. Хупао, увидев, что 13-й вступил в бой, без лишних слов хлопнул себя по груди, и в его руке тут же появились 10 маленьких флагов. Они заплясали в воздухе, и вокруг его тела тут же со свистом закружился холодный ветер, налетевший со всех сторон. Демонические солдаты, увидев, что их соратник ранен этими людьми, тут же вскочили, и в их глазах сверкнуло убийственное намерение. Эти люди были на поле боя в течение длительного времени, и как только они выпускали свою убийственную ауру, их сила увеличивалась несколько раз. Только тот угрюмый солдат все время сидел неподвижно, и его пристальный взгляд всё ещё был прикован к Ванолиню. «Вы, дикари, осмеливаетесь сеть смуту в древнем городе демонов!» Демонические солдаты усмехнулись, а затем бросились в атаку, как свирепые тигры. Шестеро демонических солдат одновременно вступили в бой, Хупао в душе страдальчески застонал, флаги душ в его руках задрожали, и тут же со свистом из них вылетело множество душ, которые заполонили всю Таверну целиком. Рядом мелькнул силуэт тринадцатого, он слился с этими душами и завязалась битва. Среди демонических солдат кто-то вскрикнул. «Братья, используйте демоническую божественную способность, чтобы прорваться сквозь души!» Движения всех шестерых были оточенными до совершенства, Они выпустили всю свою демоническую энергию, и внутри таверны подняли шесть чрезвычайно мощных демонических сил, которые бросились на противника, словно разгневанные драконы. Каждая из шести волн обладала мощью не меньше 30 дзя. Они мчались так быстро, что множество душ и слагов оказались отброшены в стороны. Тринадцатый побледнел, ах, упал вырвался в душе. Они приглянулись и увидели во взглядах друг друга твёрдую решимость. Даже если это будет стоить им жизни... «Они должны сохранить безопасность предка». В этот миг Хупао вдруг почувствовал, что не так уж сильно ненавидит тринадцатого. Однако все ещё сидящий на месте угрюмый командир в этот момент вдруг изменился в лице и резко поднялся, громко приказав. «Отозвать демоническую силу быстро!» Когда прозвучало его голос, шесть демонических сил, заполнивших товарну, вдруг потеряли контроль. На глазах недоумевающих солдат Они бешено бросились к сидящему за столом Ванолиню и через точку между бровями вошли прямо в его тело. В этот момент выражение ностальгии в глазах Ванолиня рассеялось, затем он глубоко вздохнул и его взгляд обрёл ясность. Какие мощные дьявольские мысли! В глазах Ванолиня промелькнуло удивление.